Глава 9 Время было военное. В эти годы Россия вела победоносную войну с Пруссией. День и ночь уральские заводы отливали пушки, мортиры, ядра, ковали для отечественной конницы булатные клинки. Отлитые умельцами-мастерками на каменном поясе пушки громили врага в Пруссии. Русские войска, предводительствуемые фельдмаршалом Петром Семеновичем Салтыковым, 1 августа 1759 года в решительной битве под Конерсдорфом разгромили Прусаков. Король Фридрих II едва спасся бегством. 40 гусаров-телохранителей короля были почти все изрублены казаками. Король ускакал, в трусливом беге он потерял свою шляпу с султаном. Казаки подобрали ее и доставили русскому генералу. В ночном убежище в разгромленной казаками деревушки Этшер. В хибарке без окон на дверей при свете огарка король писал своему брату в Берлин. Наши потери очень значительны. От армии в 48 тысяч человек у меня вряд ли осталось 3 тысячи. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. Жестокое несчастье, я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва. У меня больше нет никаких средств, и, скажу без утайки, я считаю все потерянным. Я не переживу погибели моего отечества. Прощай навсегда. В сентябре 1760 года русские взяли Берлин. Все говорило об окончательном и непоправимом поражении Пруссии. Весь мир с удивлением приглядывался к России. Что за страна? Между тем в Санкт-Петербурге назревали события, которые должны были изменить многое. Царствующая императрица Елизавета Петровна давно уже чувствовала себя усталой и больной. Придворные интриги, чрезмерные излишества, неумеренность в еде и напитках преждевременно состарили эту еще не так давно красивую цветущую женщину. лейб Фукс приходил в отчаяние от нескрываемого пристрастия Елизаветы Петровны к тяжелой и обильной пище. Царица любила щи, буженину, кулебяку, гречневую кашу, отчего стан императрицы грузнел, расплывался, давала о себе знать изрядная одышка. Бессонные ночи пристрастие к сладким винам ускорили развитие болезни. В конце 1761 года страдания Елизаветы усилились. На ногах открылись незаживающие раны, они кровоточили. С каждым днем учащались истерические припадки. Но до последних дней императрица веселилась на придворных балах и продолжала невоздержанную жизнь. В сумрачный осенний день октября ее настигла внезапная слабость. Теперь поневоле она целые дни проводила в опочивальне. Здесь в редкие часы душевного оживления больная императрица принимала министров, выслушивала их доклады, отдавала распоряжения. В спальню Елизаветы допускались только редкие избранники. Но и тут она не отказалась от старых привычек, окружила себя болтливыми посорочье шутихами. Нередко перед царицей выступал со своими ариями знаменитый итальянский тенор «Компании», или потешал ее своими легкомысленными остротами комик из императорской труппы. Будучи больной, императрица не могла все же оставить своих привычек. продолжение многих часов, лежа в постели, она рассматривала разные ткани, любовалась их цветом, узором. В эти минуты в ней с прежней силой вспыхивало былое кокетство. И тогда из обширных гардеробных, где висели тысячи разнообразных нарядов, Ей приносили пышные платья, драгоценности, и она с упоением разглядывала их. Горестный вздох вырывался из груди при одном воспоминании о былых днях. Последние месяцы, прикованные к постели, царица жила под вечным страхом пожаров. Ей беспрестанно казалось, что огонь охватывает деревянное здание дворца, и она сгорает живой в бушующем пламени. Теперь в эти дни мнимого выздоровления Елизавета торопила Растрелли с окончанием постройки Зимнего дворца. Но архитектор требовал денег, а казна была пуста. Императрица выразила желание, чтобы хоть большая церковь во дворце была готова к весне, а также чтобы приготовили для нее 5-6 покоев, сделали в них паркеты, позолотили лепные потолки, украсили стены. Растрелли принялся за работу. Увы! все оказалось напрасным. 12 декабря императрица вновь стала весьма плохо. Открылось сильное кровохарканье. Придворные врачи, собравшись на консилиум, были подавлены тяжелым положением больной и пустили ей кровь. Это принесло царице облегчение. На радостях Елизавета повелела освободить из тюрем большое число арестантов. В надеждах на улучшение здоровья прошло 10 дней, и вдруг снова у императрицы началось Сильное кровотечение горлом. Час от часу становилось все хуже. Было очевидно, царица доживает последние минуты. Вскоре началась долгая мучительная агония. И только на исходе другого дня Елизавета Петровна скончалась. На российский престол вступил наследник Петр Федорович. Новый император немедленно послал курьера к прусскому королю Фридриху, извещая его о своем дружественном расположении. Вслед затем, по указу царя, русские прекратили военные действия и спешно оставили Пруссию. Летом 1762 года два мужика из села Покровского, приписанного еще при царе Петре Алексеевиче к Нижнетагильскому заводу, по торговым делам пришли в Невьянск и тут, толкаясь на базаре, наткнулись на бродягу Подьячева. Хитроглазый, козлобородный ерышка, насквозь провонявший чесноком и водкой, заманил крестьянешек в кабак и там, за что в Хмельново, одарил их копией указа государя Петра Федоровича. Указом этим, помеченным 29 марта 1762 года, повелевалось всем фабрикантам и заводчикам. Отныне к их фабрикам и заводам деревень с землями и без земель покупать не дозволять, Одовольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми. С драгоценной грамотой вестники поторопились в родное село. Вечером, когда с полей вернулись мужики и женки, ударил на бэт Встревоженные поселяне сбежались на площадь. Прибрел священник церкви покрова, его заставили огласить грамоту. После жарких споров и криков, сход признал, что по смыслу царского указа им можно отбыть от заводских работ. Но как тут быть? Как узаконить сие, раздумывали крестьяне, и порешили они отправить выборных к Верхотурскому воеводе и просить его записать их за богоявленским монастырем. В подкрепление своей просьбы они снарядили обоз с приношениями. Со всего сельца собрали мед, сало, холсты, золотишко, И поехали по страдавней глухой дороге в Верхотурье. Заглох рубленный древний русский городишка. Отшумела в нем былая бойкая торговая жизнь, закрылась таможня, окрестные подвластные воеводе крестьянишки отошли под заводскую руку. Заводчики обрели невиданную силу. Они закабалили мужиков, заставили их работать на себя, нерадивых сами судили и наказывали. Весь торг шел через заводчиков. Их приказчики выжимали из крестьян последнюю силу и достатки. Сами наголо стригли приписных, оставляя им пост и молитву, до да загробную жизнь. Воевода же и носа не смел сунуть в приписные села. Заводчики, как коршены, зорко стригли свою добычу. Захерел, оскудел воевода. В забвение отошло былое привольное и сытное кормление. Ни до соболей, ни до медов было воеводе, только-только свести концы с концами. Толстая воеводиха стала ныне костисто, желчно, и все дни с раннего утра корила супруга, что заел ее жизнь. Но и сам воевод не цвел. Изрядно отощал, кафтаны пообносились. Лари с добром опустели, отошли в прошлое пирование и величание. Никто не чтил по доброй старинке воеводу. Вот и живи тут. И вдруг, в счастливый день, наехали челобитчики из Покровского села и прибыли не в пусте, а навезли дары воеводе. Воспрянул он духом, приосанился, дары принял, над крестьянишками для прилику поломался, без того нельзя, почитание забудется. Сверил воевода копию указа с подлинным, бродяжка подьячий оказался дотошным, все было списано буква в буквочку. Знал воевода, что царский указ дан был императором Петром III, чтобы успокоить начавшееся волнение среди приписных крестьян, но вскоре потерял силу. Однако об этом он промолчал. Не повестил челобитчиков он и о другом. Умер к той поре от геморроидальной колики, несколько месяцев процарствовавший государь Петр Федорович. И на престол вступила его супруга, императрица Екатерина Алексеевна. Знал, понаторевший в делах воевода, чем больше мути, тем богаче пожива. И сильно, ой, как сильно, хотелось досадить ему Демидовым, не ломавшим перед ним шапки, обходившим его во всем. Но и то ведал воевода, что хитры и мстительны Демидовы. И потому он решил вести дело осторожно, тихо. Там, глядишь, и дело затянется, и заводчики притихнут, и он обойден не будет. Воевода принял от крестьян челобитную и посулил дать ей законный ход. Но осторожности ради, дабы приписные не прельстились на возмутительство, присоветовал им до разбора жалобы ехать на завод и приступить к работе. Ходоки вернулись на село с радостной вестью. Указ царский оказался верен и обещал воевода заступу перед заводчиками. «Выходит, не в праве Демидовы» понуждать к отработке, рассудили приписные и указ о запрещении заводчикам покупать к их заводам деревни обмыслили как дарование воли. Обмыслив так, покровские крестьяне наотрез отказались перед приказчиками нижнетагильского завода робить на хозяина, побросали лесные курени, шахты, домницы и вернулись по домам. Новая беда настигала Никиту Акинфича Демидова. Только-только улеглось возмутительство приписных приседских селений. После немалой смуты маслянский острожек, ставший оплотом восставших, был взят, и приписные крутыми мерами были приведены к покорству. Ныне же вновь поднималось грозное движение. В сентябре примчался нарочный с Ревдянского завода с недобрыми вестями. И там бежали с работы приписные крестьяне Аятской слободы, отданные заводу Никиты Демидова еще царем Петром Алексеевичем. Наконец прекратили работу слободы, приписанные к Верх- и Сетским заводам. Волнение постепенно разрасталось и в разное время охватило многие заводы, села и слободы. Началось восстание среди приписных Вознесенского и Камского заводов, лежавших в глубине Башкирии. Крестьяне, приписанные к Вознесенскому заводу, побросали работу и, пределов к шестам, ножи и копья бежали. Брожение среди приписных достигло соликамских и чердынских властей. Измученные непосильной трудовой тяготой соликамцы и чердынцы кричали заводским нарядчикам. «Под эти мы платить будем, а в заводские работы не идем!» Всюду, даже в Казанской провинции, широкой волной поднималось могучее народное движение. Среди заводских мастерков, ковалей, литейщиков, доменщиков, рудокопщиков, жигарей, было много потомков пришлых и беглых людей, осевших на каменном поясе. Деды и отцы пребывали на работе в демидовских заводах, но внуки их не считали себя кабальными, крепостными. И в дни, когда кругом пошла шаткость, они потребовали у заводчиков уравнять их с приписными. Хотели эти люди хорошей доли. Отработав подушный оклад, за труд они ждали справедливой оплаты. Демидовские приказчики доводили о них хозяину. Мастеровые и работные люди не чувствуют того, что они вечно узаконены и что об них высочайшими указами повелено в работу употреблять равно как крепостных купленных. Горные правители и заводчики теряли голову. Строгие указы следовали один за другим, по дорогам продвигались воинские команды, они занимали заводы и чинили расправы. Только что вступившая на престол императрица Екатерина Алексеевна поручила усмирение приписных крестьян генерал-квартирмейстеру князю Вяземскому. Перед тем он только что вернулся из-под Вязьмы, где, ни щадя ни старого, ни малого, подавил восстание крепостных князя Долгорукова. Жестоко и решительно он расправился с плохо вооруженными крестьянами. Своими стремительными действиями и крутым нравом Князь Вяземский пришелся весьма к стати молодой императрице, искавшей среди дворянства преданных людей. Генерал-квартирмейстер был жестокий крепостник и черствый сердцем человек. Благоденствие дворянства он ставил превыше всего. Худощавый, с продолговатым лицом и большими серыми глазами, он походил на стареющего, злого и жадного хищника. 6 декабря 1762 года Императрица приняла князя Вяземского, милостиво обошлась с ним и вручила ему особую инструкцию о расследовании волнений на Урале. Прежде всего, вменялось генералу заставить всех приписных немедленно приступить к работе. Если крестьяне тотчас не примутся за работу и будут противиться, то огнем, мечом и всем тем, что только от вооруженной руки произойти может, привести их к послушанию. При приведении приписных к покорности поручалось князю деликатно, потихоньку разведать, не было ли среди сельского духовенства таких священнослужителей, которые подстрекали народ к возмущению, не было ли также среди народа, ходящих по рукам тайно письменных подложных указов, кто их сочинитель и распространитель. Виновных всем вменялось генералу наказывать безотлагательно, без всякой пощады, и по своему усмотрению ссылать в вечную каторжную работу. Беседа длилась долго. Князь Вяземский обнадежен был милостивыми обещаниями. Даже донесение царица разрешила присылать непосредственно ей. Императрица держалась осторожно и советовала князю отличать тех крестьян, которые были введены в заблуждение самими заводчиками или их приказчиками. Получив наказ царицы, князь Вяземский немедленно отправился в дальний путь, в Казань, где, собрав нужные сведения, должен был начать объезд заводов каменного пояса. Стояли жестокие декабрьские морозы. Закутавшись в теплую дорожную шубу, князь, в сопровождении одного секретаря, в кибитке, запряженной тройкой, скакал на восток. Мелькали утонувшие в глубоких снегах деревушки. Встречные мужики в рваных зипунах и лоптях при виде лихой тройки испуганно уступали дорогу. Во всем чувствовалось уныние, приниженность, проглядывала безосходная нужда. Даже во встречных уездных городишках видна была та же убогость. Ни бедных деревушек с жалкими курными избами, ни убожества российских городов ничего этого не хотел видеть, торопившийся на восток генерал-квартирмейстер. В начале февраля княжеская тройка примчалась на Прикамский и Жовский завод графа Шувалова. Всех отказавшихся от работы генерал наказал сурово, устрашающе. Всю зиму ловили беглых, не щадили ни старых, ни малых. Князь Вяземский побывал на заводах Гороблагодатских казенных, Гурьева и Турчанинова. В теплой соболе и шубе, на сытых сменных конях, он неутомимо двигался на север и в конце марта, словно погоняемый ветром, примчался в Соликамск. Маленький бревенчатый городок с древними старорусскими церквушками встал перед ним, как китежград. Князь умилился нетронутой старине, диковиным церквушкам, древнего письма иконам и хлебосольству заводчиков. Казалось, сюда, в лесистый, засыпанный снегами, отрезанный в летнюю пору болотами край, забилась в поисках спасения древняя кондовая Русь. Приписные чердынских и соликамских властей по осени успокоились и работали на заводах но и тут генерал выслал воинские команды для наказания провинных и приведения всех в безусловную покорность нерадивым и сердобольным начальникам команд не давал спуску всю зиму свирепствовал князь перепорол тысячи людей сотни сослал на каторгу между тем надвигалась весна подули теплые ветры зашумели вешние воды На север потянулись перелетные птицы. Вяземский переждал половодье и с первой дорогой пустился в новый объезд заводов. В начале июля он двинулся на Кыштым. Никита Акинфич давно поджидал знатного гостя. Для князя обладили новые хоромы. Широкие окна глядели на пруд, за ним простирались синие горы, зеленые леса, Подли, как чистые босоногие юницы, шумели белоствольные березки, разодетые нежной свежей листвой. В хоромах было уютно, чисто, стены обиты штофом, горницы обставлены диковинной витой мебелью. Мягкие бухарские ковры заглушали шаги. На кухне отменные повара готовились усладить князя своей стрепней. Для постельничьих услуг отобрали красивых девок, и сам Никита акинфичучил их, Деликатному обхождению и услужливости. Приказчикам были выданы жалованные кафтаны, длинные до пят обшитые серебряным пазументом. Иван Селезень обрядился в синюю тонкого аглицкого сукна поддевку и гамбургские сапоги со скрипом. Черная цыганская борода была расчесана и развивалась парусом, когда он носился по заводу. Охватанных в Маслянском острожке и сибирских слободах возмутителей держали в колодках в подземном заточении, а пощаженные приписные отбывали маету по лесам до да рудникам. Из самого Екатеринбурга впереди князя мчали демидовские дозорные. Знал Никита Акинфич, когда нагрянет санкт-петербургский генерал. В жаркий полдень на сибирской дороге показалась тройка. Величавый, дородный Демидов с лентой через плечо на крыльце поджидал князя. Со ступенек через весь заводский двор бежала устланная коврами дорожка. Когда тройка остановилась у подъезда, Демидов сошел вниз и предупредительно встретил гостя. Оба учтиво и церемонно раскланялись. Хозяин повел генерал-квартирмейстера в столовую палату, где поджидал накрытый стол. Князь был удивлен роскошью окружавшей его. Золото и хрусталь искрились на столе. В зале зеленели широколиственные пальмы, редкие китайские вазы тешили взор. Но более всего поразил санкт-петербургского вельможу роскошный демидовский обед. Вышкаленные холопы бесшумно прислуживали за столом, подавая самые изысканные блюда и вина. «Вот те и мужик во дворянстве!» — с любопытством разглядывал Демидова князь. «Отцы щилоптями хлебали!» а внук в светском этикете толк разумеет. Взор князя привлекла Анинская лента. Он и сам не имел столь высокой награды, и потому среди любезностей, любопытствуя, спросил. — Позвольте узнать, сударь, когда и кем ваши заслуги отмечены высоким кавалерственным званием? По устам Вяземского блуждала лукавая улыбка. Демидов расправил плечи, сияя перстнями, Бережно огладил ленту. — Сия возложена на меня покойным его величеством императором Петром Федоровичем, со сдержанным достоинством, — сказал он. Князь смущенно опустил глаза, с минуту тянул пламенеющее в хрустальном бокале вино, потом отставил его и с хитринкой спросил хозяина, а ведомо ли вам, сударь, указа ее величества государной императрицы, относительно наград покойного государя. Никита Акинфич слегка побледнел и, чтобы скрыть волнение, провозгласил «Выпьем воздравие нашей пресветлой матушки-царицы!» Высокий, широкоплечий он встал, торжественно поднял бокал над головой. «Виват! Виват!» — Вскричал, поднимаясь князь. В душе Никита Акинфич был возмущен. «Кто смеет Демидовым в их вотчинах делать попреки и посрамления?» да еще при холопах. Добро, что князь гость, а другому не сдобровать бы. Однако Демидов замкнулся в себе и на все щекотливые вопросы отвечал уклончиво. За окнами простиралось голубое небо. Листва на деревьях была бурая, сухая, опаленная копотью. Завод дышал ровно, ритмично. Прислушиваясь к шуму водяных машин, хозяин предложил гостю. — Позвольте потешить вас роговым оркестром. «Как? В сих отдаленных местах роговая музыка?» — поразился князь. Демидов сделал знак холопу, тут подошел к двери и распахнул ее. Генерал-квартирмейстер не верил глазам. Вошли музыканты, разодетые в полукофтана зеленого цвета, отделанные золотым позументом, в треугольных шляпах с плюмажем из белых перьев. «Батюшки!» — поразился князь и насторожил ухо, когда раздались... Нежные и приятные звуки. Музыканты не сводили напряженных глаз с развернутых нот, которые держали мальчонки, одетые под казачков. Гость упивался музыкой и отхлебывал малыми глотками пахучий аликант. — Не хуже оркестра графа Нарышкина. — Может, песенников позвать, ваше сиятельство? — спросил польщенный вниманием Демидов. — Девок красивых! — Лукаво смеясь, попросил князь. Будет! отозвался Никита Акинфич и захлопал в ладоши. Шумно вбежали в цветных сарафанах песенницы. Они стали в полукруг и чистыми, ласковыми голосами начали величане. Князь охмелел. Он разглядывал девок и от удовольствия крутил головой. Хороши пивуньи! Породистое крупное лицо Демидова сияло от удовольствия. Поглядывая на захмелевшего генерал-квартирмейстера, он удовлетворенно думал, «И что, и этого зверя приручим!» Спустился благостный июльский вечер. Синий полок неба потемнел, а из барских хором все еще лилась роговая музыка, дослышались задушевные песни демидовских холопок. На другой день князь пожелал осмотреть Литейную. В темном, закопченном цехе, как тени, бесшумно двигались горновые. Чумазые, обросшие, они напряженно смотрели на домну. Поблескивали только белки. Впереди, сломом в руке, стоял хмурый, с бровями и бородой, старик горновой. Князь с тайной тревогой взирал на молчаливых работных. Их угрюмые лица не предвещали ничего хорошего. Вяземский уловил тяжелый взгляд одного из рабочих, ему стало не по себе. «Такого и плетью, и каторгой не сломишь», — подумал он и вспомнил всех работных, с которыми ему довелось встречаться. Эти люди были особой статьей. Замученные на непосильной работе, всегда голодные, они не сдавались даже под плетью. Только лютая злоба росла и кипела в их груди. Они были по-своему горды, презрительно отворачивались от барских подачек. Как только в доменном дворе появился князь Вяземский в старом мундирчике и без парика, предостерег Земидов, как бы от искры не вспыхнули локоны. Все притаилось. Хозяин зорко оглядел литейную, поманил к себе мастера-голубка, старейшего литейщика. — Как? — Готово к пуску? — спросил его Никита Кинфич. — Готово, бачка. вас только и поджидаем, — поклонился старик. В земляном полу шли канавки тут же темнели вдавленные в землю формы для ядер. от домны не струился нестерпимый зной. Слышно было, как там, за кирпичной кладкой, все клокотало, бурлило, словно в чреве чудовищного животного, готового испепелить своим жаром все окружающее. Свежим пятном на дом не выделялась летка, замазанная огнеупорной глиной. Мастерко голосисто закричал. Э — Эй, начинай! Хмурый горновой широко размахнулся ломом, и со всей силой ударил в летку. На месте удара глина мгновенно засияла светло-оранжевыми бликами. Горновой, торопясь, наращивая силу, раз за разом ударял в летку. Глина порозовела и вдруг вспыхнула алым пожаром. Старик ударил в последний раз и бросив лом, отбежал прочь. Демидов, ухватив князя за рукав, крикнул: "Поостерегитесь!" Из пролома вырвался сноп сокрушительного слепящего огня, вслед за ним хлынула струя тяжелого пламени. Гневно урча, разбрасывая мириады ярких звезд, раскаленный чугун поплыл из летки и устремился в канавку. Мастерко-голубок, ловко направляя струю, наполнял формы. Стреляя огненными брызгами, взрываясь там, куда попала влага, лава покорялась маленькому тщедушному старичку, который, как волшебник среди адского зноя, снопа, искр, невозмутимо делал свое мудреное дело. Прошло немного времени, и расплавленный металл разлился по формам. Слепящий отсвет перешел в багровый, и чугун, все еще поблескивая звездами, стал подергиваться сизой пленкой. Чад густым облаком плавал над формами. Князь Вяземский, ошеломленный виденным, Ослепленный багровым заревом, закрыв лицо руками, с досадой процедил. «Поганое ремесло! Идем отсель! Задыхаюсь от газов!» Демидов повел его на свежий воздух. На дворе сияло июльское солнце. У плотины в тростнике крякали утки. С гор понизью проструился свежий ветерок, обдал лица. Генерал вздохнул полной грудью и сказал Демидову. «Вот так пекло!» Из-под навеса выбежал мастерко. Он добрался до бодейки с водой, склонился и стал жадно пить. По его истощенному лицу струился грязный пот, и мокрая желтая бороденка походила на изжеванную мочалку. Князь подошел к нему и, стараясь быть добродушным, крикнул. — Дедушка, давно ты тут? Старик оторвался от бодейки, утер бороденку, прищурился на генерала. — Годков сорок провали удобный! «Поробил на своем веку», — весело отозвался он. Поражаясь его неунывающему виду, князь осторожно спросил, «А заработок-то велик?» «Все тут», — показал мастерко на прожженную рубаху и порты, покрытые старым кожаным фартуком. так на день!» Демидов взял князя под руку и, показывая в синее небо, сказал, «Глядите, ваше сиятельство, утята летят, охоты у нас, но не знатные Вяземский не отозвался, угрюмо о чем-то задумался. Однако на этом он не угомонился. На третий день пожелал побывать в шахте. Как не отговаривал его Никита Кинфич, он настоял на своем. Князь и Демидов обредились в рабочую одежду. Приказчик селезень провел их к лазу. Хозяин полез первым. Под его тяжелыми сапогами заскрипели тонкие перекладины лестницы. Внизу темнела молчаливая бездна. По стенкам предательски сочилась вода. Вверху шевелилось черное, грузное тело приказчика. Вяземский спросил: Глубоко тут? Снизу раздался насмешливый голос Никиты: Верная могила! Или сорвешься, пропал. Может, вернетесь, ваше сядьство? Вместо ответа князь заворчал на селезня. Побережливей, не толкни меня! Приказчик затаил дыхание. Выждал, когда генерал опустится ниже. А бездни не было конца. Слабый огонек в лампе глядел тусклым глазком и не отгонял тьмы. По сторонам звучала копель, ноги скользили по слизи. Нет, глупо решил. И к чему самому лезть в пасть демону, укорял себя князь. Но любопытство и желание написать обо всем государыне заставляли его терпеливо переносить страх и невзгоды наконец то удалось перевести дух темная нора бежала куда то в сторону и там раздавался стук князь прислушался то горщики руду ломают пояснил демидов склоните голову ваше средство а то не равен час ушибетесь мимо проскрипело колесо невидимый черный человек гнал перед собой тяжелую тачку вяземский поднял лампу из под косматых взъерошенных волос на него глядели дикие глаза Право бери! вдруг раздался во мраке голос. Что так? спросил Демидов. Невидимый человек узнал хозяина по голосу. Тут потопление, но не свершилось, сказал он хмуро. Цыц! прикрикнул на него Никита. Тяжело дыша, катель погнал тачку в неведомую даль. Князь, поеживаясь, схватил Демидова за руку. Не могу идти дальше сударь. У меня колики и в голове шум. Страшней и тяжелее казалась князю обратная дорога. Когда вверху показалось белесое мутное пятно, генерал вздохнул. — Хвала Всевышнему! Кажись, выбираемся! Он готов был смеяться, радоваться солнцу, как малый ребенок. Зеленая веточка, сломанная и кем-то оброненная, казалась милой и приветливой. Князь поднял ее и прижал к губам. — Как ароматно! Тополь всегда так, духмян! Угодливо улыбнулся приказчик. Вдруг взор омрачился. Он заигазил, хотел под локоток отвезти князя в сторону, но было поздно. Тот все увидел. Под тенистой березой на земле лежали два неподвижных мокрых тела. Грязные бородатые лица при ярком блеске солнца казались и сине-черными. — Что с ними? — тревожно спросил князь у рудокопов, горестно склонивших головы над телами. «Шахте придавила, глухо отозвались работные, опасливо косясь на Демидова. «Как же так? Почему сия приключилась?» — не унимаясь, спросил Вяземский. «Крепежного леса не дали», — отозвались горщики. «Как ни кстати все, как не кстати», — с досадой подумал Никита. Жилы на его блестящем лбу вздулись, шея и щеки стали пунцовыми, он пришел в ярость. Криплым голосом он прикрикнул на рабочих. — Зачем на самой дороге положили? Тут не по ГОСТ! Работные не шелохнулись. Молчали. Князь Вяземский немедленно приступил к следствию. писец каждый день принимал жалобы. Жаловались все. Литейщики, горщики, жигари, работные жонки. Жаловались на горькие обиды. Мастерки, подмастери, приказчики, нарядчики, конторские пищики — Требовали взяток. Куренные мастера при обмере угля отнимали последние рублики, сбереженные артелью на обратную дорогу. Не гнушались и пятаками. Плотинные взимали по гривеннику, чтобы хворой при работе не был. Без вынуждаемой взятки ни жить, ни работать, ни умирать нельзя было. Пуще всех и усердней всех хапал селезень. Он обложил приписных поборами. С одного рыба, с другого овца, с третьего — четыре воза сена. Брал все — солод, масло, конопляное семя, муку, хмель, бахилы, колеса, шерсть, коней. Князь прошел в избу, где приступил к допросу. Сидел он в кресле в красном углу под киотами. На нем надет парадный мундир, пышный напудренный парик, лицо чисто выбрито. Пальцы, зажавшие подлокотники, сверкали перстнями. Серыми пронзительными глазами он пытливо разглядывал допрашиваемых. Большая толпа мужиков, пригнанных из Демидовского тюремка, смиренно ожидала в людской избе. Бородатые, потные, с неотмываемой сажей на лице приписные жигари тихо переговаривались. Генерал опрашивал по выбору, выкликал писец Первым допустили артельного старика из Маслянского острожка. Привели его, скованного, с дубовой колодкой на шее. Крестьянин от слабости шатался, пытался опуститься на землю. Но заводский стражник закричал на него. — Не видишь, что ли? Стой! Перед тобой их сиятельство! Вяземский тихо спросил. — Сибирский? — Точно так, — откликнулся тот. — Пахарь. По запекшимся губам крестьянина прошла печальная улыбка. — Какой оно не пахарь? Был да весь вышел. В кабалу угодил. Он пытливо посмотрел на генерала. Вяземский молчал крестьянин продолжал с болью. «Выбился из силы. Из-за неуправки брал у Демида хлебушку, одежду, алтыны. Все в книжицу пищик заносил, а ну не уже из долгов не выбраться. Чем больше робишь, тем кабальнее». Тихий голос князя перешел в строгий окрик. «Но как смел ты поднять руку на ее величество, всемилостивейшую государыню нашу?» «Батюшка-князь, да нечто кто творил такое злодейство?» — Суди сам, бачка, не в моготу стала терпеть муку. Положено царями-государями и отработать подать на заводах. А что сробили с нами Демидовы?» Крестьянин держался с достоинством. Каждое слово он выговаривал веско, неторопливо. Князь невольно вслушивался в его речь. — Где есть предел горести нашей? — вскрикнул крестьянин и повалился на колени князь батюшка доведи до царицы матушки что сробили с нами слыка полютовал тут ивашка селезень как бабу Федосию, посельницу нашу за отказ робить на рыбной тоне в даровую на него приказчика посек надел ей две колодки и заковал железо и даже этого показалось ему мало жонку повесили вверх ногами и стегали с маляными веревками не может того быть в российском государстве Резко оборвал речь мужика Вяземский. «Истин Бог, батюшка! Подниму икону и поклянусь!» Истово перекрестился крестьянин. Большие натруженные руки его задрожали. «Мы и то понимаем, не может того быть в нашем царстве! А еще, князь-батюшка, за припоздание луку нашего и Ивашка Селезень перед конторой батагами немилосердно сек, а ныне в каземате в кандалах держит!» Генерал-квартирмейстер терпеливо слушал и кивал в такт головой. Он видел, что мужик прав. Демидов заставлял приписных трудиться сверхотработка подати. Мысленно прикидывал князь, сколько же дней приписные отдавали заводчику. Выходило много, очень много. Каждый приписной должен был заработать 4 рублика 84 копеечки. Оплата, положенная за работу приписному еще покойным царем Петром Алексеевичем, была... Летом пешему пятак, конному гривенник, а зимой гораздо менее. Выходит, крестьянину мается в заводчине 122 дня, дорога же в счет не шла. А приходить на завод было назначено три раза в году. Иным доводилось идти обозом на приписной завод за 400-500 верст и выходило, отдавая заводчику до 300 дней, а остальные денечки, и то непогодливые, осенние, оставались на домашнюю работу крестьянина. Бачка ты наш, ну как тут жить?» — взмолился старик. «Оскудели совсем!» «Будет!» — хлопнул ладошкой по столу князь. «За свое супротивство воле при нашей государыни, Екатерины Алексеевны, за порушение закона, что есть тихчайший проступок, сто плетей!» «Батюшка, да пожалей старость!» — вскричал старик и упал в ноги, но рогатки не дали согнуть и истертую шею. Глаза приписного заслались слезой. — Прочь! — резким голосом крикнул князь и, указывая перстом на дверь, приказал стражнику. «Увести — Увести! Подталкивая крестьянина в спину, стражник выпроводил его из допросной. В горницу ввели высокого жилистого священника в изношенной домотканой рясе и тонкого бледного юнца. Князь посмотрел на писца. Канцелярист оторвался от записи и громко объявил. — То главные подстрекатели ваше сиятельство — Поп сава и Андрей Коворобышкин. Рукой сего мальца писаны многие челобитные маслянских мужиков. — Ага, — качнул головой князь. Отец Сава и юнец чинно стояли перед столом грозного судьи. Поп держался тихо, смиренно, изредка покашливал, прикрывая рот большой желистой ладошкой. Он ждал, когда заговорит Вяземский, но тот медлил, из-под подлобья разглядывая попа. Ты что же духовный сан позоришь? По какому праву на молитве поминаешь о здравии и блаженной памяти покойного царя Петра Федоровича? Неприязненно спросил князь. Ваша светлость, во всей строгости я бледу чин апостольской церкви. О здравии покойного монарха поминал на Ектиньях, поскольку о манифесте неведомо было. «Врешь, поп!» — вскричал князь. «Все ты знал, все ты ведал. Мужиков к бунту подстрекал!» кто сего мальца учил Пашквили на заводчика писать? Ты?» «То не Пашквили, а Челобитье. Нет сил молчать, что тут только делается!» — возвысил голос священник. «Молчи, поп!» — вскочил генерал и заходил по горнице. «Ваше сиятельство, выслушайте нас!» — настаивал священник. «И слушать не буду! Не быть тебе отныне попом! После снятия сана будешь бит батажьем, как отступник! А мальца вострок!» Рано, сей вороненок когти кажет. Пиши. Гневно крикнул князь песцу и стал диктовать приговор. Поп, шатаясь, вышел из допросной. За ним, опустив голову, побрел молчаливый, онемелый от страха Андрей Коворобушкин. Года два назад в Маслянский острог прибрел безобидный попик отец Сава и поселился у гремычной вдовицы Кондратьевны. Приблудный и иерей был вдов, нищ, но с душой открытый для крестьянских печалей. Прилепился он сердцем к сыну вдовице, Андрею Киворобушкину. Отрок ушел пятнадцатый годок. Был он тонок, как былинка, светлоглаз и до всего доходчив. Отец сава обучил понятливого отрока письму, чтению и счету. Попик сам сладил парнишки скрипицу из ели. Словно солнцем озарился отрок. Открылся в нем дар большой и чудесной силы. Многими часами выстаивал среди избы и, прижимая к остренькому подбородку скрипицу, играл душевное. — Многое отпущено твоему сироте, мать, — ласково сказал вдове Иерей и посоветовал. — В светлый час Господь Бог одарил его разум, да не зароет он талант в пусте. А вот ныне все отошло. Горько, сумеречно стало на душе Андрейки. Меж тем в допросной свирепствовал князь. Жигари притихли. Спрос был короткий, за дверью то и дело раздавалось. — Сто плетей! Двести! На каторгу! Сидевший позади князя, управитель завода склонил голову и просяще прошептал князю. — Смилуйтесь, сетите но от каторги упасите, в людишках у нас недостача, ваше сятельство. Ревизор, не поворачивая головы, перебил его резко. — Сам знаю. Разумей. «Покой государственный и почитание законов превыше всего!» Допрос все продолжался, а на заводской площади тем временем установили козлы для порки. Из осиротелых исп сбежался народ, вылежонки. Заводские мужики, потопив мрачные глаза, молчали. В полдень князь вышел из допросной. Его окружили заводские казаки. Расторопные нарядчики притащили кресло, разослали багровый ковер. Вяземский опустился в кресло и внимательно оглядел народ. Все затихли. Два сутулых цепких ката схватили старика Артельного, дерзко сорвали кафтан, спустили портки и положили наказуемого животом на козлы. Тощее тело засинело, покрылось пупырышками. Князь взмахнул рукой. — Щики! — Батюшка! — взвыл Артельный. — По что позоришь мои седины? Тут внуки мои! печальнику не дали говорить каты помочили вицы и стали стегать его старик закусил руку засопел носом выпученными глазами он смотрел на дальние горы но горькая слеза застила взор гремучим морем шумел окрестный ельник роптал. только заводские притихли прислушивались молчит не стонет и то сказать обвыкший думали они жигорь выдержал поднялся Сам подтянул портки и накинул на плечи кафтанишка. Князь Вяземский поманил его пальцем к себе. Шатаясь, старик дошел до ковра и склонил голову. — Да скажи, любезный, что не успел? — вкрадчиво предложил князь. — Или будешь, батюшка, слухать, изволь? — смело отозвался крестьянин. — Посекли меня, ваша светлость. Посечешь других, всех переберешь, а от всего худо будет. — Как ты сказал, холоп? — подскочил князь. — Они о хоть и те бьют, но кормят и в попа спускают. А нам плети до да угрозы, а хлебушка нет и роздыха не бывает. Ты по селу да по избам походил бы, да к житишку присмотрелся к нашему, а после судил. Так — Так-так, холоп! — отозвался генерал и тихим елейным голосом обронил катам. — Добавить полста! — Батюшка! — взмолился старик но его вновь проворно раздели и повергли на козлы. И на сей раз наказуемый смолчал. Но когда его высекли и вновь облачили, он отошел, пошатнулся и упал. Его подобрали заводские и повлокли в ближнюю избу. «Очередного — Очередного! — крикнул князь, и каты послушно взялись за вицы. — Всех сурово и устрашающе наказал генерал однако слово старого жигаря добралось и до жестокого княжеского сердца. Проснувшись среди ночи, Вяземский вдруг вспомнил добрый совет приписного. — Ты по селу да по избам походил бы, да к житьишку присмотрелся к нашему. Утром, обредившись в легкий кафтан, князь в сопровождении казаков и песца обошел курные заводские избенки, низкие, закопченные, крытые берестой и дерном. Сыро, убого было в них. Воздух кислый от мокрой дежонки, развешенный для просушки. По земляному полу табунками елозили голопузы и ползунки детишки. — Много-то как! — подивился князь. — Еще поболее того на погост каждогодно волокут. Те, что живут от борошек, крепкожильцы заводские кремешки! — невольно усмехнулся работный надевование генерала. На столе лежал хлебушка, а ребята голосили. — Мамка, дай корочку. Но баба не жалилась над ними, берегла каравай. — Ты что же не кормишь их? — набросился генерал. — Батюшка, разве им напасешься ползункам? Хлебушка-то недостаток, — скорбно отозвалась Жонка. Лицо ее было истощенное, желтая и кожа обтягивала острые скулы. Князь подошел к столу, отломил корочку и положил в рот. Пожевав, он сморщился и брезгливо выплюнул изо рта серую кашицу. — Черт знает что! — Верно, батюшка, какое-то хлебушко! — горестно покручинилась баба, и на глаза выкатились слезинки. — В треть только ржаной муки тут, а остальное — кора. толтем и все тут, совсем отощали. Животишки подвело и старым, и малым. Вот оно как! Не отозвавшись на жалобу, генерал повернулся и, сердито сопя, поторопился выбраться на свежий воздух. Попика, не дожидаясь отписки из консистории, публично били батажьем. Артельного старика судили на каторгу, а прочих отхлестали лозой. Мальца Андрей Куворобушкина уготовили в Острог, в город Екатеринбург. Но ну, тут из Сибирского острожка в кыштым приплелась вдовица Кондратьевна. В узелке бережно, как образок, она принесла скрипицу и бросилась в ноги Демидову: Пожалей ты меня старую, уж кыли сына Вострог, то и меня схорони с ним. Упроси, батюшка, князя!» Опрятная степенная старушка неожиданно тронула сердце Никиты. Он покосился на узелок и спросил. «А это что, приношение мне?» «Бедная я, батюшка, одно и было богатство сынок, а то его скрипица. Одарен он Господом, ой, как душу трогает сей скрипицей!» «Что ж, испробуем мальца», — подумал Никита. «Коли правда, нам ко двору гож будет». По приказу князя Андрику привели в Демидовские хоромы. Санкт-Петербургский вельможа сидел в голубой гостиной. Окна и двери были распахнуты настежь. Вечерний воздух вливался в горницу. Колебал пламя восковых свечей в золоченных шандалах. Прямо из двери виднелся темный пруд. Над ним мерцали звезды. Легкий туман нежной пеленой тянулся над сонными водами. Воробушкин настроил скрипицу и заиграл. Желчный князь угомонился, насмешливый огонек погас в его очах. Строгое злое лицо понемногу обмякло, и тихая благостная грусть озарила его. Закрыв лицо ладошкой, Вяземский сидел, не шелохнувшись, вслушивался в нежные звуки. Демидов развалился в кресле, сытый, широкий, изумленно разглядывая парнишку. В углу у порога, как мышка, притихла вдовица. Она во все глаза смотрела на свое родное чадо, и невольно слезы катились из ее блеклых глаз. Боясь перевести дыхание, она уголком платка тихонько утирала их. — Ваша светлость! — наклонился генерал-квартирмейстер Удемидов. — Помилуйте его и освободите. Отойдет он ко мне, а я пошлю его в иноземщину. Отменный музыкант будет. Князь улыбнулся, учтиво согласился. — Пусть будет по-вашему, сударь. — Слыхала бабка? — вскричал Демидов. — Беру твоего сынка за чудный дар. Собирайся, голубица. Поедешь ты с обозом на Москву. Там птичницей будешь, а сынок полетит дальше. — Батюшка ты наш! — упала в ноги старуха. — Век буду Бога молить за тебя. Благодари, сынок! Бережно прижав скрипицу, Андрейка угловато склонился, а Взорова блуждал далеко. Туман над прудом поднялся выше, закрыл звезды, холопы прикрыли окна и двери, потрескивали свечи в шандалах, от огоньков и дыхания в гостиной стало душно. В докладе императрицы о причинах волнений на каменном поясе князь Вяземский сообщал. «Сии заводские работы, сделавшись приписным крестьянам большой тягостью, оставили в них навсегда негодование». Какое иное, и отвратиться не может, как только тогда, когда положена будет за заводские работы плата, сравнительная с выгодами от земли, ими получаемыми. К всему управители заводские накладывали на них несносные, сверхопределенных работы, утесняли взятками и мучили побоями. Слишком ясны и неопровержимы были улики крестьян на злодеяния приказчиков. Однако князь вовсе не хотел поощрять приписных. «Упаси Бог, чего доброго возомнят после сего о вольностях?» — тревожно подумал он. Наказывал он лихаимцев и притеснителей, приказчиков, нарядчиков, мастерков и пищиков весьма осторожно. Многим спускал вины, одного в раскаянии понудил месяц копать землю, другому запретил надзор за рабочими. Дошла очередь и до главного кыштымского приказчика Селезня. Очень много поступило на него жалоб, и все преступления его были в яве. Великая гроза надвигалась на жестокого и жадного демидовского слугу. Но тут Никита Акинфич вступился за своего холопа. Князь давно приметил услужливого, хлопотливого приказчика. Как лиса на охоте, тихо и осторожно он пробирался по заводу. Перед хозяином льстил, увивался, все желания ревизора выполнял по одному взгляду. Но большие черные глаза его никогда не смотрели прямо на человека. Они убегали от чужого взора, а на губах цыганистого приказчика играла угодливая улыбочка. Плут, несомненный хапуга и кнутобоец, думал о нем Вяземский. Но обходительность селезня подкупала, и генерал-квартирмейстер решил дело свести на нет. Обвиняли приписные маслянского острожка приказчика в том, что от его жестокого наказания батагами умер односельчанин Панин. Ревизор на жалобе пометил. После того, как Панин был бит батагами, он работал 4 дня и почил на третий день по приезде домой. Явствует, не батаги, а воля Божия. Смерть уготовила ему. Приписного Меньшикова селезень посек конской плетью, и через три недели тот умер. «Умереть ему от тех побоев не можно», начертал началобитный князь. Однако, как не благоволил князь к демидовскому приказчику, многое нельзя было утаить и свалить на волю Божью. К тому же Санкт-Петербургскому ревизору хотелось показаться беспристрастным. Он вызвал селезня и со всей строгостью опросил его. Чинный, притихший приказчик стоял перед столом и переминался с ноги на ногу. Глаза его были скорбны, елейным голосом винился он перед генералом. «То верно. Обстриг я сибирским мужикам по каторжному головы. Но как же иначе, ваше сиятельство, когда они побегли с завода?» Склонив голову, тихо говорил он. «А тех посек, за что которые канавы рыли?» Насупившись, спрашивал Вяземский. «Ваше сиятельство. Уроки не выполняли». Искренним тоном возмутился приказчик. «А как же после всего доставить было ядра и пушки? Колеводного пути не предвиделось». В заботе о государственном хозяин наш убивался. Не стерпело мое сердце нерадивости крестьянишек. Вот и посек. Венюсь, как перед Христом Богом. Он брякнулся перед столом на колени, стукнулся лбом о землю. Юлит бес! Брезгливо поморщился Вяземский и встал из-за стола. Приказчик не поднимался с колен, умильно смотрел на допрощика. Князь прищурился и спросил тихо: А мзду? «Брал?» Трудно было уйти от пронзительного взгляда Вяземского. «Да и как тут сплутуешь?» «Ваше сиятельство, один бог безгрешен, виновен перед людьми», — просяще глядел он на князя. «Тяжкие вины значатся за тобой», — строго сказал Вяземский. «Хоть то шло от усердия твоего предхозяинам, но должен ты понести кару», — он вздохнул и задумался. В горнице стало тихо, только писец усердно чиркал гусиным пером. Приказчик замер, глаза его трусливо забегали. Походил он на подлого, наблудившего пса, униженно скулящего. — Истин Бог, исправлюсь и вам породею, — слезно просил он. Наконец князь ткнул пальцем в пищика и сказал. — Пиши. — За то, что бил бутагами и остриг волосы на полголовы крестьянишкам, — «посадить на неделю под караул на хлеб и воду». «Батюшка!» — радостно вскрикнул приказчик. «Вот суд праведный!» Он подполз на коленях к Вяземскому и стал лобызать ему руку. «Погоди, не все!» — отошел к столу князь и продиктовал пищику. «Вменить Селезневу? Поклясться, что вперед таких наглых ругательств крестьянам чинить не будет!» — Батюшка родной, — прослезился приказчик, — век буду Бога молить. — То разумей, холоп, — пригрозил генерал. — Батаги надобны, да в меру. Надо держать раба в струне, но перехлестывать поберегись. В другой раз не спущу. Пищик с хитринкой поглядел на селезня. Приказчик встал, оправился, глаза его весело заблестели. Князь поглядел на него, улыбнулся. — Но иди, иди, шальмец. Князь Вяземский не успел разобрать толком жалоб приписных крестьян и покарать их за непокорство заводчикам, как был отозван в Санкт-Петербург. 4 января 1763 года он сдал все дела Бибикову, который и завершил умиротворение края, за что был пожалован государыней чином секунд-майора Измайловского полка. Князь Вяземский прибыл в столицу и был милостиво принят государыней. зарочительность проявленную им в делах по усмирению волнений среди крестьян и работных каменного пояса, Екатерина Алексеевна назначила его генерал-прокурором Сената. Вступая в должность, он обошел все помещения Сената и задумчиво остановился в зале общего собрания сенаторов. Взор его привлекла ногая статуя истины. Вновь назначенный генерал-прокурор Сената сказал сопровождающему его экзекутору. — Вели, братец, ее несколько прикрыть.